тоже по испытаниям ядерного оружия. Позиции были заморожены на том уровне, как они излагались в апреле в Женеве. Хрущев мог дать согласие на проведение только трех инспекций. Зато по всеобщему и полному разоружению военные были куда как щедры. Они вообще хотели поставить этот вопрос в центр Парижского саммита хорошо понимаешь, что такого разоружения никогда не произойдет. Поэтому Хрущеву разрешалось широким жестом пойти на крупные уступки Западу. Например, согласиться с ликвидацией уже на первом этапе всех средств доставки ядерного оружия, как это предлагал Деголь. Или значительно сократить численность вооруженных сил. В общем, замков было навешано много и даже стража поставлена. И все же не оставляет мысль, что Хрущев где-то в глубине души надеялся на другой исход парижской встречи. Никаких доказательств этому нет. Просто зная характер Хрущева, а он был человек упрямый и хитрый, трудно представить, что он так просто смирился с оппозицией и отказался от задуманного курса. И в Париж поэтому ехал не к самому началу, а на два дня раньше. Видимо, все-таки надеялся, что придет к нему Эйзенхауэр, и они вместе найдут выход из этого глухого тупика. Никто не ездит по миру с такой помпой, как русские и американцы. Отправляется, скажем, с визитом за рубеж шведский премьер-министр. Так с ним от силы 10 человек, включая охрану. А вот если едет советский премьер, то за ним потянется хвост, ну не менее, чем человек в 100. И тут Советский Союз, пожалуй, догнал и перегнал Америку. В Париж делегация Хрущева ехала четырьмя партиями. Первая группа, которая, как и положено, выехала за несколько дней, состояла из восьми человек. В нее входили генеральный секретарь делегации кудрявцев, шеф протокола молочков и представители так называемой девятки службы охраны руководства. Им действительно нужно было организовать на месте работу делегации. Вторую группу, выехавшую также заранее, возглавлял заведующий отделом печати МИДа Харламов. С ним было 30 журналистов и еще 44 человека, о профессиональной принадлежности которых можно было только догадываться. Третья группа состояла из 37 человек. В нее входили эксперты и переводчики. И, наконец, как тогда говорили, основной самолет с Хрущевым, членами делегации советниками и ведущими экспертами, а также обслугой. 59 человек. Всего в Париж с Хрущевым прибыло 178 человек. И еще не поддающееся подсчету число людей и машин из советских посольств и представительств в Женеве, Бонне, Брюсселе и Лондоне. Так, на всякий случай. Но а сколько человек действительно работали и были нужны? как всегда, не более 10. 14 мая, суббота. Никита Сергеевич прилетел в Париж взвинченный. На аэродроме Внукова-2 Суслов, Козлов, Брежнев и другие члены президиума, приехавшие проводить его в дальнюю дорогу, снова стали корить коварных империалистов, плетущих агрессивные замыслы против социализма. Разговор этот продолжался даже под крылом самолета, где они толпились кучкой. Хрущев жестикулировал, с жаром показывая, как он врежет в Париже американцам. «Сначала я встречусь с Деголем», — говорил Никита Сергеевич, «и зачитаю ему заявление, которое мы с вами вместе подготовили. Пусть почешется. Потом с Макмиллоном. А с Эйзенхауэром встречаться не буду». «Заставлю его просить, да хорошенько просить, чтобы все видели, как он на пузе приползет». Но, видимо,